Глава сороковая. Кто там утверждает, что Земля плоская? Вполне возможно, потому что мой мир только что перевернулся. Причём не один раз. Сначала, сначала то, что произошло в его спальне, перевернуло меня и мир, потому что я такого не испытывала никогда, это точно. Нет, я прекрасно помню, как это было с моим любимым первым мужем, и как это было хорошо, волшебно, всегда. И я была уверена, что никогда подобного не испытаю, потому что с Геной это было просто просто никак. Даже несмотря на то, что я себя уверяла. Мне хорошо, так и должно быть, для здоровья нормально. Но нет, нельзя себя обманывать. Наша женская суть этого не прощает. Возможно, поэтому и стала я такой неуверенной в себе и чувствовала себя некрасивой, никчёмной. Эта женщина во мне, во мне самой, мстила за то, что я её, эту женщину, предала. Рома и тут меня спас, дал снова почувствовать себя желанной. Нелюбимый, нет, я всё-таки не настолько обольщалась, но... Мне так хорошо, что, кажется, в голове взбитые сливки с клубникой, и думать ими нельзя. Мне так хорошо, что по всему телу словно пузырьки гуляют. Детская пена для ванн с ароматом банана или дыня Хорошо, и не хочется отпускать его. Хочется продлить то счастье, которое, кажется, сейчас возьмёт и рухнет. Просто потому, что я признаюсь. Но я честно, как на духу выпаливаю своё. Алёна не моя дочь а он смотрит и улыбается, и говорит, что знал. Знал. И... и целовал меня, и делал то, что делал. Господи, это твоя кара или, наоборот, подарок? Мы сидим на ковре перед качелями, в которых всё ещё так мирно спит наша девочка. Да, наша. Она и моя тоже, хотя по крови я ей никто. Но я вырастила её мать, и люблю её мать как свою дочь, несмотря на то, что между нами всего 10 лет разница Стася моя, абсолютно. И когда я хожу на могилу её матери, я разговариваю с ней как сравный. Рассказываю, как воспитываю нашу дочь, хвастаюсь успехами нашей дочери. Плачу, говоря о неудачах нашей, самой родной. И сейчас моя родная и любимая снова совершила очередную глупость. «Как твоя Стася оказалась в Дубае?» «Ты её не знаешь, она упертая». «Догадываюсь, в кого?» «Улыбается и проводит пальцами по моей щеке. Чем я могу помочь?» Она приехала туда из Вены. стася учится в Вене. Узнала от общих знакомых случайно, что случилось с Феликсом. И хитрая быстро сориентировалась. Там какая-то конференция, нужен был переводчик. Но вот она и... Только конференция закончилась, а стася осталась в Эмиратах. Так, это серьёзная проблема. Её могут посадить в тюрьму. Вижу, что он реально встревожен. Я тоже наслышана о тамошних суровых законах. Пока она там на законных основаниях. Уговорила кого-то из своих помочь с оформлением. Ещё неделю она там может побыть. Это уже радует. И дальше что? Она не уедет через неделю. Вздыхаю, понимая, что это звучит странно. То есть как? У твоего брата положительная динамика. Именно потому, что стася рядом. Ты давно с врачом говорил? Роман хмурит брови, потом достаёт свой телефон, просматривает сообщения. Я читал, но полагал, меня просто хотят обнадёжить. «Кстати, ты вообще мне сказал, что Феликс умер?» «Да, я так сказал». Пытается сделать невинное лицо. «Сказал, когда торговался». «Извини, мне тогда показалось, что это усилит эффект от моих слов». усилило Не представляешь, как я плакала». «Из-за Феликса?» «Из-за Аленки, потому что для ребенка отца не иметь — это горе». Рома притягивает меня к себе, утыкается головой в мою макушку. «Я с радостью займу место отца всех твоих детей». У меня осталось только Маруська. У Алены есть мать. Да, извини. Ох, спохватываюсь. Надо ему сказать, ведь он... он же имеет право знать. Не то, чтобы я была уверена в том, что наши отношения продлятся достаточно долго, и он предложит мне брак. Я как-то вообще об этом не думала, и... Рома, я еще кое-что должна сказать, признаться. Ася, я тоже должен признаться, но... Подожди, давай закончим со Стасей. Она в Дубае? Как она попала к Феликсу? Надо знать Стасю. Она на конференции завела массу полезных знакомств. Кто-то свёл её с доктором из клиники, где лежит Феликс. В общем, она подробности не успела рассказать, но, по-моему, стася представилась вашей сестрой. «У нас нет сестры». «Теперь есть». «Понял». «Она хотела, чтобы я связалась с тобой, попросила». «Ей надо, чтобы ты решил вопрос, чтобы ей разрешили быть там с ним официально. Она подумала, что ты не будешь против, потому что Феликсу на самом деле стало гораздо лучше». Рома как раз читает сообщение от доктора, пишет что-то в ответ. «Я понял, я решу вопрос». Я усмехаюсь, это его любимая фраза. «Ты что?» «Ты так забавно говоришь, я решу вопрос». «Но я на самом деле всё решаю, правда же?» «Да, он решает. Мне вдруг нестерпимо хочется сделать кое-что, и я делаю. Подаюсь вперёд, кладу ладонь на его щёку и целую в губы, глубоко, сладко, стараясь проникнуть в его сознание, в его душу». ася «Что?» «Почему-то мы переходим на шёпот». «А ты в курсе, что ты уже почти разведённая женщина?» «Как?» «Перед тем, как ты вторглась в моё холостяцкое убежище и одним взглядом сорвала с меня все покровы, он говорит тихо, посмеиваясь над собой, я тоже не могу удержаться, хихикаю». «Да-да, сорвала покровы, оставив меня в первозданном виде, я разговаривала со своим юристом». «Ого, интересно!» «Так вот». Ты понимаешь, да, деньги многое решают. Не всё, но многое. Так что вполне вероятно, что завтра-послезавтра ты получишь документ, в котором сказано, что ты женщина свободная, но ненадолго. Почему ненадолго? Я застолбил, ясно? какие выражения. Для выпускника Оксфорда ты весьма невоздержан в речи. Я выпускник МГУ, мы так-то простые парни. А Оксфорд? Банальная стажировка, не успели сделать из меня джентльмена Мы опять смеёмся, а потом слышим, как кто-то скребётся в дверь. Я хочу отодвинуться от него, понимая, что сейчас сюда заглянет Маруська. Но Рома улыбается и качает головой, показывая, что не стоит нам скрывать. «Мам!» «Ой, извините, а я хотела спросить». «Если ты насчёт обеда или ужина, то пора спускаться». Маруся расплывается в улыбке. «Спасибо, дядя Рома». «Можно просто Рома. Без всех этих дядь. Кстати, если поторопишься, то Агриппина успеет показать тебе дом». «А она уже показала, спасибо! Груня крутая!» «Соглашусь». Маруся уходит. Я понимаю, что надо встать. Ноги затекли, особенно та, которая в лангете. Рома как-то странно на меня смотрит, потом вздыхает и... И начинает разматывать эластичный бинт. «Ты что делаешь?» снимая повязку. «Зачем?» «Затем». Всё нормально с твоей ногой. Ходить ты можешь». «Что? Ха -ха. Я, кстати, подозревала, что он это всё подстроил». «Извини, просто мне нужен был повод затащить тебя». «В спальню?» «И туда тоже. Ко мне домой. Чтобы ты... чтобы ты увидела всё это и не захотела больше уезжать». «Ты думал, меня так поразит вид твоей усадьбы, помещичьей, что я захочу быть как Элизабет Беннет?» «Это ещё кто?» Это подружка мистера Дарси, которая влюбилась в него, увидев прекрасное роща Пемберли. «Ты сейчас на русском говоришь?» «Почти. Это Джейн Остин». «Эх, девочки бы меня поняли». «Извини, что я не девочка». Смеюсь, падая в его объятия. «Как хорошо, что ты не девочка». «Хорошо, что я могу нормально ходить. И я. Я даже не обижаюсь на Вишневского. Да, он хитрый лис. Но если бы не эта хитрость, мне не было бы так хорошо». Мы спускаемся по лестнице вниз и... «Добрый вечер! Рома, тебя можно поздравить! Ты всё-таки забрал ребёнка!»